Можно добиться того, что тебя оставят в покое, не будут подходить и докучать. Вот и в переулке меня замечали, но не беспокоили. Я подошел к узкому пастырю между двумя домами, отгороженным от переулка сетчатым забором. Попытался открыть ворота. Запертый. На воротах крепилась табличка с надписью «Служба контроля ливневых тоннелей округа Маравилья" и предупреждение красными буквами «Посторонним вход воспрещен».